Через несколько часов он слышит топот лошадиных копыт и ещё какой-то звук вроде детского плача. Тоби не поднимает голову. Он слышит скрип сапог на мокрой траве, ляск упряжи, когда лошадей распорягают и уводят прочь. «Тоби!» — окликает его брат. «Выпьешь со мной?» Тоби делает вид, будто ничего не слышал. Он думает, что Джаспер повторит вопрос, но дверь его фургона со стуком захлопывается. Вскоре даже животные окончательно затихают. Ничто не движется, кроме амбарной совы, пролетающей низко над полем. Её фургон неподвижен, чёрная коробка в темноте. И всё-таки он слышит тихий плач. Звук будоражит его. Он подходит ближе, плач усиливается и превращается в сдавленные хриплые рыдания. Тоби нащупывает длинный засов. Он может поднять засов и освободить её. Есть много вещей, которые он может сделать, множество развилок в его жизни, с которыми он столкнется, если поможет ей. Они могут сбежать вместе. Он может оседлать Гримальди и отвезти ее домой. Ее горизонты будут сужаться до тех пор, пока не останется ничего, кроме ветхого деревянного дома и рухнувшей каменной стенки. Ее жизнь сожмется до размеров булавочной головки. Он помнит этот голод, Это неясное томление в ее взгляде. Запах зажженной спички, как будто она сама была огнем. «Нелли!» — шепчет он, прижимаясь лбом к деревянной створке. «Кто там? Кто это?» Он прикасается к засову и замирает в нерешительности. Если он выпустит ее, Джаспер придет в бешенство. Брат защитил его там, где другой человек мог бы бросить его на растерзание голодным псам за то, что он сделал» и он едва знаком с этой девушкой. Возможно, она даже не помнит его. «Кто там?» Он сдавленно откашливается. «Кто там?» Пауза, потом удар в дверь, который заставляет его отскочить назад. «Выпусти меня!» Он не может этого сделать. Правда, не может. Он вспоминает жаркий день в Севастополе, городе Руин, вспоминает человека, упавшего с бастиона, и ужас, написанный на лице его брата. Он убегает, прижимая ладони к ушам, по мере того, как ее призывы становятся все более отчаянными. Падает у костра и бросает в огонь сосновые иглы, которые трещат и лопаются, как патроны. Языки пламени обретают форму. Трус! Трус! Сотни, тысячи людей умерли из-за него. Он был профессиональным обманщиком, лжецом, делавшим лживые фотографии. Джаспер велел ему забыть обо всем — «Убийство было их занятием, смыслом их существования в тех местах. Ты просто сделаешь несколько фотографий согласно инструкции», — сказал его брат. «Ты получил приказ от правительства. Что касается Дэша...» Он ненадолго замолчал. «Что сделано, то сделано. Нельзя вернуть человека к жизни». Тоби жестко протирает глаза. «Эта ночь тоже пройдет. Возможно, скоро ему захочется спать. Он так устал». Каждую ночь ему приходится спать не более пяти часов. Утром будет новая работа. Целый день на возведение шатра, расстановку скамей и уборку за животными. Он будет разбивать яйца и отделять белки для своих фотографий, а селяне будут платить по шиллингу за свои портреты. Нел здесь, в их труппе. Рассвет занимается узкой красной полосой на востоке. Когда начинается утренняя цирковая симфония и рычит львица, он по-прежнему слышит эхо ее рыданий. Нел Нел просыпается внезапно с пересохшим ртом. Ее брат распевает во дворе снаружи. «Вот охотник на воров, писанный красавец, Джона Булла захватил, пусть поет, мерзавец!» Слова не имеют смысла, ничто не имеет смысла. Она мигает. Какие-то перья над головой, не окон, только полоски света. Запах разогретого жира, навоза и конского пота. Теперь она вспоминает. Танец, мужчин и фургон. А потом мгновенно встает и налегает плечом на дверь. Дерево скрипит, хрустит, но не поддается. Она одна, оторвана от брата. Она начинает расхаживать со сложенными руками и представляет, как её проводят через деревню. Она ничего не умеет, только собирать цветы. И даже в этом деле она лишь мелкая шестерёнка. И она не умеет выступать в цирке. Она представляет арену на колёсах, запряжённую лошадьми. Руки, пихающие и подталкивающие её, пыль на коленях, злобные ухмылки, гнилые яблоки, летящие в неё из толпы, визгливые трели-шарманки. Акробаты, выписывающие головокружительные пируэты, крики мартышек, кусок вонючего мяса на засаленном шесте. Отец продал ее. Ее купили, как срезанную фиалку. Ярость закипает в ее груди, и она снова набрасывается на дверь. Всё вокруг становится добычей для ее хищных пальцев. Она рвет подушки, и перья разлетаются вокруг, как от схваченного гуся – Она кричит, пока не начинает ссоднить в горле. Она скребет родимые пятна на руках и расчесывает их, пока они не начинают кровоточить. Она рывком выдвигает ящик, и три книги падают на пол. Книги. У нее никогда не было собственных книг. Она держала в руках только две книги. Волшебные сказки и другие истории в рваной мягкой обложке. И Библию, единственную книгу в их церкви, тяжелую, как каменная плита. Она научилась читать, листая пергамент пергаментно-тонкие страницы Библии, история о сотворении, о чудесах и волшебных превращениях. Темно-зеленый кожаный переплет, пятнистый от времени, золоченые уголки. Книга, драгоценная, как дыхание. Но потом она вспоминает, и ее руки снова превращаются в разрушительный механизм. Книги становятся мекиной для ее ярости. Она корежит корешки, рвет и комкает страницы, пока они не рассыпаются, словно бумажные пушечные ядра. «Я здесь», — внушает она себе, сжимая из раненной ладони. «Я настоящая». Женские голоса приближаются к ней. «Кто там?» — судя по звукам, небольшое стадо слонов. «Новое чудо?» Нелл делает паузу в своём неистовстве. Волосы прилипли к лицу, руки поцарапаны щепками от разломанного комода. Смех. Они уходят, и она снова остаётся в одиночестве. Она приникает глазом к щели между досками. Туман и древесный дым низко стелются по полю. Женщины тихо уселись в кружок, словно отгородившись от мужчин, которые расхаживают вокруг, кричат и тянут верёвки, воздвигая шатёр. Великанша, которая ныряла через ножи, режет красный шелк и продевает нитку в иголку. Миниатюрная женщина, которая ехала в коляске, чистит цирковой горн. Тройняшки бегают друг за другом между фургонами с вытянутыми руками, играя в салочки. «Я тебя осалил!» Не грохочут барабаны, и никакой циркач не рассказывает ей об этих новых и незнакомых женщинах. Нет ликующей толпы. Эти люди похожи на женщин из ее деревни которые сидят вокруг кухонной кастрюли или складывают нарциссы в коробке. Нелл осторожно пробует пальцем синяк на щеке и садится, подтянув колени под подбородок. Отец продал ее. Она думает о море и хочет снова погрузиться в воду, ощутить ее всепоглощающую силу. Она вспоминает мужчину, который смотрел, как она плавала, и гадает, где он может быть, способен ли он помочь ей. В нём была какая-то непривычная учтивость, обходительность и нервозность. Но она уверена, что его помощь не понадобится. Скоро Чарли придёт за ней. Он вытрясет правду из их отца и одолжит лошадь у пигота. Он пойдёт по следу, который они оставили. Блёстки, разбросанные, как хлебные крошки, сухие кучи слоновьего навоза на тропах, по которым они проходили. Если понадобится... Он будет драться с ними, сражаться за ее освобождение. Дева, заточенная в башне, отважный герой, освобождающий ее. На полу рядом с собой она видит рисунок на вырванной из книги странице. Она подбирает листок со сгорбленным существом, которое состоит из сшитых вместе частей тела, прищуривается и читает текст внизу. «Я был добрым и благожелательным, но страдания...» «Превратила меня в демона, ее отец. Он продал ее».